Единоправная хозяйка. День клонился к вечеру. Рано или поздно насекомые и гады по выползают из приютivших их на время урагана укрытий и заполнят все комнаты её дома. Очень скоро под потолком закружат комары, вьющиеся по потолок. Сорванные наводнением абажуры превратятся в лягушатники для неуёмных головастиков. Между диванными подушками с комфортом разместятся жабы и змеи. Её дом всё ещё сочился сыростью, будто раздувшаяся от воды мокрая губка. Но уж лучше так, решила она, оставив всё как есть. Элиза снова спустилась вниз в холодную воду к распределительному щитку в прачечной. Она ещё никогда не оказывалась в затопленных домах, зато сталкивалась с ураганами. Электричество обычно включали через день другой после того, как стихал штормовой ветер. Но этот ураган не был похож на своих предшественников, а вынужденное бездействие в пропитавшихся влажной духотой комнатах вдохновляло на размышления о гипотетических опасностях, грозящих её дому. Элиза старалась рассуждать по-взрослому и поняла, что нельзя пускать электричество по всё ещё заполненным водой сырым стенам. Она ещё никогда не открывала щиток сама. Только пару раз наблюдала, как отец меняет перегоревшие пробки. Внутрь она тоже не заглядывала, но хорошо помнила, как мрачнело папино лицо, когда он распахивал дверцу и осматривал то, что было за ней. Она представляла множество хитросплетённых проводов и разноцветных лампочек. Но открыв панель, обнаружила всего лишь маленькие чёрные рычажки. Скучно. Сбоку располагался такой же простой красный переключатель. которая очевидно и нужно было опустить вниз. Ну вот, довольненько кивнула Элиза. Она понятия не имела, насколько необходимы были проделанные ею манипуляции. Ожидать восстановления электроэнергии в ближайшую неделю, а то и месяц, было, вероятно, весьма наивно. Но осознание собственной предусмотрительности приятно грело душу. Она чувствовала, что папа гордился бы ей. Неподалёку из-под воды выступал угол отошедшей от стены доски с нарисованным папой деревом, будто протянутая к спасению, скрученная судорогой рука утопающего. По кухонной кладовке плавали пластиковые бутылки с водой. Элиза почти залпом выпила сразу две и отбросила их в сторону. Мусорное ведро всё равно сейчас не справлялось со своими обязанностями. Вода приятно холодила ноги. Элиза наклонилась и плеснула ей в лицо и на волосы. Вода была грязной. Она представила, как мама, увидев эту картину, вскинула бы брови, но остужающее прикосновение влаги к плечам и спине того стоило. Элиза ещё раз прошлась по комнатам своего дома, по ветвям мирового древа. Дом изменился. Первый этаж был наполовину затоплен, но буре не удалось изломать его скелет. В её стены остались на прежних местах. Даже разрушенный, сейчас он был куда больше похож на её дом, чем всё последнее время. С полок шкафов мерно капала вода. Снаружи ветер играл с клочьями сайдинга, постукивая ими по стенам. Её дом. Её большой, умирающий дом.